Глава тринадцатая. Сражение за Вирту. Несмотря на то, что сейчас было пять часов утра, я чувствовал себя выспавшимся на две недели вперед. Родители, понятное дело, еще спали. У них подъем в шесть. Стараясь сильно не шуметь, я в полутьме приготовил себе пару бутербродов и умял их за милую душу. Не наелся. Блин. А блинов, случайно, не осталось? В надежде я вновь открыл холодильник, но там меня ожидало разочарование. Блинов нигде не было. Съели, значит. Ах, вы прожоры эдакие. Ладно, что еще тут есть съедобное? Так-так, банка бабушкиного варенья. Хорошо, но сладко. Хотелось бы чего-нибудь... О, что это у нас за пакетом молока припрятано? Ага, тарелка с вкусняшками. Картошка и котлета, значит. Вот это клад я нарыл. Так, тут еще записка. О голодавшему сыну поздно ночью. Ха, ну мама, ну дает. Что ж, не будем заставлять еду ждать. Вдоволь наевшись, я призадумался и почесал подбородок. Отчего это по утрам нас все время кормит мама? Непорядок. Надо дать ей хоть один выходной. Итак, решено, варим. Эм... «А что у нас есть такого, что можно сварить?» «Так-так-так». Я полез в шкафчик со всякими разнообразными крупами. Каша гречневая, каша рисовая, каша пшенная. О, макарончики. Не, это слишком просто. Может, и в самом деле кашу замутить? Да и колбаса в наличии имеется. Я из нее бутерброды делал. «Итак, решено, варим гречку». Перебрать два стакана каши оказалось тем еще испытанием на усидчивость, но я сделал это. Вспоминая мамины уроки готовки, я промыл гречку и закинул ее в кастрюлю. Сверху залил четырьмя стаканами воды и включил печку. Эх, красота! Теперь ждем, пока вода полностью растворится в гречке. Доварить свою кашу до пробуждения родителей я не успел. Сюрприз не удался. Обидно, да и ладно. Хотя вогнать их в ступор мне все же удалось. Мама даже лоб мне потрогала, опасаясь высокой температуры. Ничего, поели, не отравились. Можно считать, что я молодец. Не досолил, правда, но с кем не бывает. Кстати, я заметил, что теперь родители как-то мягче стали друг с другом общаться. Ушла напряженность, пропала ядовитость. Хм, может, это устроенное мной свидание так повлияло? Надеюсь, что да. По крайней мере, такими мне их видеть гораздо приятнее. Какое-то время мы просто сидели и разговаривали обо всякой ерунде. Так классно на душе стало. Из-за этого я даже чуть в универ не опоздал. На пары Аня по понятным причинам опять не пришла. Я не стал ей звонить, а то мало ли, вдруг она спит или еще чего. Все же сегодня у ее отца должна была быть операция. Я отправил лишь сообщение, где поинтересовался, как чувствует себя ее папа и как дела у нее самой. Ответа пока не было. Отсидел я всего три пары, и то только потому, что тщательно отшлифовывал в голове наш секретный план. А четвертую лекцию решил прогулять. У меня как-никак грандиозная битва намечается, а еще столько всего успеть надо. Вернувшись домой, я помучил кота, плотно покушал, размялся и полез в капсулу. Вспышка, и вот я в игре. «Вперед на грандиозные свершения!» В голове крутилась целая карусель мыслей, но я решил не распыляться на все сразу, а пойти по порядку. Итак, во-первых, нужно связаться с декодером. Многочисленные приготовления, встречи и обсуждения пролетели настолько быстро, что я и опомниться не успел. И вот уже местные часы оповестили цифру в 19 часов 36 минут. Я сидел на обвалившейся кирпичной стене старого дома и наблюдал за высоченным зданием вдалеке, копьем, уходящим в небеса. Это была та самая высотка, со стороны которой пойдет штурмовать Вирту мой отряд. «Волнуешься?» — зачем-то спросил я. Немного ответила мистерия, посмотрев на меня. Она сидела на соседнем кирпичном куске и проверяла свою снайперскую винтовку. «Вот и я немного», — вздохнул я. «Сейчас все будет зависеть от вас». Не переживай. Свою работу мы сделаем. Самую бронебойную взяла? О, да, — улыбнулась девушка, похлопав ладонью винтовку. Хорошо. Тогда точно все получится. Позади меня послышались шаги, и из-за угла к нам вышло троица хорошо экипированных ребят. Ти, Грур и Бетти. Ти все так же был в черных хромовых доспехах с ярко-красными горящими прожилками. Они реально смотрелись очень круто. Да и зашифрованы были настолько хорошо, что даже у меня расшифровать не получалось. Что это, интересно, за легендарный комплект такой? Грур и Бетти, два фантома, выглядели не так эпично, но тоже впечатляюще. Грур орудовал луком, моды доспехов отдавали серыми тонами. Его телосложение было худощавое и какое-то хрупкое, что ли. Но его главной фишкой являлось то, что его сложно было заметить. То ли это мода у него такие, то ли сам он настолько скрытный, хрен пойми. Но напугать он может и пострашнее, чем я пугаю копеечку. Бетти вообще оказалась самой, что не есть, миниатюрной милахой. Она реально была мне по грудь. Симпатичная такая, глазками стреляет, улыбается. Как кошка, которая подставляет пузико, чтобы ее почесали, а затем впивается в твою руку мертвой хваткой. Что-то такое в ней было опасное. Из оружия она использовала прикольный, зазубренный по всей длине кнут. Я читал о существовании такой диковинки у фантомов, но еще ни разу не видел ее своими глазами. Цвет модификации соответствовал бирюзовому цвету глаз хозяйки. слабо пульсирующие полосы того же цвета расходились по всему ее телу и выглядели завораживающе. Интересно, она специально их так подбирала? Или цвет можно где-то настроить под себя? Надо будет потом разузнать. Не скажу, что это прямо-таки минус, но ее доспехи откровенно плохо ее защищали. Как это в простонародье называется? Ммм, бронелифчик, кажется. Причем это сразу выглядело как жесткая психологическая атака. Ну вот как можно атаковать такую маленькую, беззащитную и настолько соблазнительную фигурку? Обоих фантомов я совершенно не знал и оттого несколько раз уточнил у Декодера, можно ли им доверять. Но тот лишь ответил, что если им доверяет Ти... Значит, они действительно надежные ребята. Что ж, посмотрим, посмотрим. Как бы мне не хотелось доверять самую важную часть плана незнакомцам, придется рискнуть». «Готово?» — своим неприветливым низким голосом спросил Ти. «Да», — выдохнула Мистерия и поднялась на ноги. «Ну?» — заговорщически протянула Бетти. «Тогда давайте начинать?» Ее обе косички, развешанные по бокам от лица, весело колыхнулись. Мисти аккуратно сложила винтовку и закинула ее за спину. «Вы там поаккуратнее», — бросил я напутствие им вслед. «Вы тоже», — оглянулась и улыбнулась Мисти. «Красивая она все-таки». «Так, ладно, мне тоже пора выдвигаться к своей высотке. Где там моя разбитая тачка?» Когда я был на полпути к цели, со мной связался декодер. «Я на позиции», — сообщил он. Понятное дело, что вокруг вирту уже наблюдается оживление. Наш план успешно слит врагу. Но это не главное. Я тут заметил, как мою троицу информаторов тоже выволокли на улицу. Вот почему от них не было обратной связи. Черепа все глушат. Так они их на расстрел или... Не понял я. М -м -м Нет, погоди. Их с остальными игроками не из банды потащили к северной заставе, откуда будет атаковать твоя группа. Похоже, хотят сделать из них пушечное мясо. А что, неплохой ход соорудить визуальную массовку. Восхищаетесь их сообразительностью, усмехнулся я. Можно сказать и так. Ладно, я отключаюсь, пока передачу не засекли. Связь разорвалась, а мне пришла еще одна идея, заставившая резко развернуться и помчаться к копеечке. В спешке закупившись у нее бесплатными модами, потому как денег за них торговка не взяла, я рванул на всех парах к высотке. Черт, время 20.32, опаздываю. В районе красных фонарей было как-то чересчур тихо и безлюдно. Лишь изредка попадались высунувшиеся из окон морды, пасущие меня на протяжении всего пути. Шпионы черных, не иначе. Да и пускай докладывают своему боссу. Он и так уже обо всем в курсе. Когда я подкатил к точке сбора, там меня уже дожидался Тетрагон вместе с дюжиной бойцов-карателей. Тед красовался в своей новой механической броне, снятой с аристократа, и излучал довольную ухмылку. Бойцы немного нервничали и недоверчиво косились на меня. «Ну что, бро, веди нас в бой!» От группы отделился фантом, в котором я узнал того рукопашника-агрегатора, что чуть меня не прикончил. «Начинаем через три минуты», — коротко ответил я ему, а затем обратился к тетрагону. «Можешь подбросить меня как можно выше?» «Не вопрос. Залезай на ладошку». Огромная ладонь робота опустилась до моего уровня. Я забрался на предоставленную площадку и приготовился. Тед подошел поближе к зданию, хорошенько размахнулся и со всей дури швырнул меня вверх. Я аж в пространстве потерялся от такой перегрузки, но вовремя сориентировался, выпустил в руку звезду и вонзил ее в стену рядом в возвышающейся высотки. Острие вошло плотно и спокойно удерживало мой вес. С высоты база противника была как на ладони, такой же большой, как у Тетрагона я внимательно изучил расстановку вражеских сил. На крышах вирты и соседних от нее зданий прятались снайперы. Плюс на вирте еще красовались разрушители, смертоносная артиллерия. По земле вокруг базы бегали и суетились стражи и гладиаторы. Знакомую мне троицу, душегубку Хренака и Волка, я заметил в проулке между зданий, как раз в том единственном проходе, где мы и будем атаковать. Их я пометил своими личными маркерами, видимыми только мне. А все остальные противники удостоились иной чести, пометкой от навыка целеуказания. Закончив с раздачей маркеров, я спрыгнул на землю. Механические ноги хоть и неприятно хрустнули, но выдержали приземление. «Итак, все готовы?» — поинтересовался я у своего отряда. «Если нет, то извиняйте, отступать уже поздно. А сейчас, внимание, построение стандартное. Вперед выдвигаются стражи драгон направляет. «Следом идут разы. Ваша задача уничтожать все живое, отмеченное маркерами. не маркированных не трогать. С ними я сам разберусь, всем ясно?» «Отлично. Глады среди вас есть?» Из группы выделилась парочка. «Так, у вас отдельная задача. Видите вон те здания? Мы атакуем в проеме между ними. А вы тем временем обойдете их с правой стороны и заберетесь по лестнице на крышу. Ваша задача — выкосить засевших на крышах техников снайперов. И далее вы только этим и занимаетесь. Двигаетесь по крышам. На земле вам делать нечего. Вопросы? Нет? Отлично. С нашей стороны техники есть? Теперь показалась лишь одна девушка с ободком из кошачьих ушек. О, лисичка, а я тебя помню, удивился я. А я тебя тоже. Как-то неоднозначно промурлы колота. Эм... В общем, снайперку свою можешь даже не доставать. Хилить умеешь? Ну, разумеется. Прекрасно. Тогда вот этого здоровяка видишь?» Я указал на Тетрагона. «Весь урон пойдет в него, так что держись за ним хвостиком и по откату восстанавливай его меха». «Все сделаю, босс», — продолжала мурлыкать лиса. «Замечательно. Все все поняли. Тогда выступаем». И так на две минуты задержались. «Тед, веди. «Ух, ну пошел бензин по трубам! Давай, родимая, разгоняемся!» Огромный механический робот сорвался с места и ринулся вперед, подминая под собой бесхозно оставленные на обочинах автокары. Лиса юркой-зверушкой шмыгнула за ним, вцепилась в ногу и забралась роботу на спину. Растопырив свои манипуляторы, она, казалось, приготовилась к любой передряге. «Все пошло не по плану еще до того, как мы этот план начали осуществлять. Стоило нам оказаться на открытой улице, как с неба посыпались снаряды артиллерии. «Вперед! Вперед!» — закричал я. Запустив подавление и создав рядом клона для отвлечения, я бросился в атаку наравне с махиной Тетрагона. Звезда весело унеслась вдаль навстречу с первым замеченным мною врагом. Между домами, где мы планировали вторжение, развернулся самый настоящий оборонительный блокпост, куда согнали пушечное мясо для того, чтобы нас задержать. Не слишком высокого уровня игроки, которым посчастливилось попасться под горячую руку черепов, прятались за искусственными укрытиями, лишь изредка выглядывая оттуда и пытаясь отстреливаться. Кроме того, по бокам их охраняли автономные пулеметные турели. Скорее всего, эти турели были какие-то дешманские и не такие модернизированные, как в полицейском участке, и потому шанс замена алгоритма распознавания свой-чужой для меня составлял 83%. Ну прям подарочек черный оставили, не иначе. Попытка взлома успешна. Турель перенастроена. Турелька резво сменила гнев на милость, развернулась в противоположную сторону и принялась палить по своим бывшим союзникам. К этому времени до второй пушки успел добраться тэд Он просто-напросто прыгнул на нее и вмял беднягу в асфальт. Болтающаяся на спине робота лисичка что-то весело прокричала, но из-за грохота пальбы было не разобрать, что именно. Впереди показалось троица знакомых мне ПК-шников. Жестом я приказал им пригнуться, и на удивление они сразу же плюхнулись на землю. Мимо них просвистела звезда, разрубив двоих противников. Каким-то образом я почувствовал, что она пожелала уничтожить эту троицу, но в последний момент все же послушалась меня, свернув со своей траектории. Тетрагон тоже их заметил и направил меха в ту сторону. Позади нас послышались выстрелы. Наконец-то и наши союзники соизволили открыть огонь как я и предполагал основное внимание противников оттягивал на себя огромный робот каждый уважающий себя враг разок пальнул по этому здоровяку и ладно еще если они шмаляют из обычного автоматного оружия все равно пули никакого вреда бронет это не наносили но вот если стреляли из чего-то бронебойного или даже лазерного тут уже нашему громиле приходилось несладко в такие моменты меня поражала самоотверженность лисички Она совершенно без тени страха и сомнения ползала по броне, как паучок с кошачьими ушками, закрывая в ней пробоины жидким наногелем. Сотрясая землю, Тетрагон перемахнул через распластавшуюся троицу и встал в глухую оборону. Следом тут же подлетел я. «Решайте, вы либо с нами, либо валите отсюда», — проговорил я, выглядываясь за и оценивая дальнейшее укрытие противников. «Ну, решайте быстрее». ПКшники переглянулись, и за всех ответила душегубка. «С вами» тогда разбирайте моды и догоняйте. Я скинул перед ними горсть модификаций, которыми успел отовариться у копеечки, и скомандовал Тету выдвигаться дальше. До блудливой вирты оставалось порядка 300 метров, но путь преграждали еще два укрепленных блокпоста. Справа была полупустая автомобильная парковка, а слева возвышалось жилое здание, в окнах которого я приметил засевших снайперов. Звезда тут же улетела в их сторону. Рядом со мной грохнулся артиллерийский снаряд, отбросив меня взрывной волной. Не знаю, как вообще я уцелел, но по факту отделался лишь оглушением и дезориентацией в пространстве. Пока я приходил в себя, Тетрагон уже успел ворваться на второй блокпост и устроить там вечеринку в духе первобытных варваров. К нему присоединилась душегубка со своим отрядом. Мимо меня пробежали остатки моей группы. Агрегатор даже помог подняться. «Гард, они не оттягивают к вам основные силы», — связался Декодер. «Делать нечего, мы атакуем». «Стой, рано!» — быстро перебил его я. «Ждите сигнала». «Да где же Мисти? Чего они медлят?» Наконец я добрался до заставы, выкашивая звездой оставшихся противников. Краем глаза заметил, что из кого-то дропнулся Эпик, но подбирать его не было времени. Мимо уха просвистел бронебойный снаряд из снайперской винтовки, невольно заставив броситься в ближайшее укрытие. На крыше оставленного позади здания разразилось нешуточное сражение между вражескими техниками и нашими гладиаторами. Я не стал дожидаться его завершения и бросился вслед взорвущимся в бой тетрагоном. М да толк в танковании он знал не понаслышке. Недаром его постоянно зазывают во всевозможные данжи. Только вот проблема была в том, что чем ближе мы подбирались к вирте, тем больше врагов оказывалось у нас на пути. А Тет, к сожалению, всего один. До укрепления он не добежал метров двадцать. С крыши вирты по нему залпом долбанули разрушители, сбив великана с ног и отбросив назад. Лисичку чуть не придавило огромной тушей, но она вовремя спохватилась и спрыгнула на землю, а затем вновь вернулась к меху запаивать ему пробитые участки брони. Отправив своего клона отвлекать внимание, я перенаправил звезду в тех разрушителей, а сам схоронился за углом невысокого здания, напоминающего гараж. Из-за другого угла вынырнул страж из моего отряда с пробитым плечом. Он грохнулся рядом со мной на землю и принялся ныть о несправедливости жизни и об огромном перевесе сил противника. «А ну, сжал свои бубенцы в кулак и успокоился!» — рявкнул на него я. «Ты кто, баба или мужик, а? Не слышу! Хочешь, я тебе мужика покажу?» Иди сюда. Вон видишь, как леса под пулями стража хилит. Видишь? Хочешь сказать, что она больше мужик, чем ты, а? Она уже сто раз могла сбежать, поджав свой хвостик и спрятаться, как ты. Однако она там, а ты здесь. Что молчишь? Хай, ну тебя. Посиди, поплачь, может, полегчает. Выглянув из укрытия, я заметил, как Тед уже почти поднялся на ноги. Звезда тем временем хорошенько проредила артиллерию противника, и теперь я направил ее к последней заставе. Мимо меня пронесся волк, выпустив по заставе ракетный залп. Я сорвался с места и рванул за ним. Когда я поравнялся с Тетрагоном, то смог сам убедиться в серьезности его повреждений. Весь передний щит был раскурочен и расплавлен взрывами. Половина торса вообще оказалась пробита. Сквозь дыры виднелось тело самого Тета. Поднявшийся великан протер рукой закоптившийся экран и снова зашагал в бой. Взрывы не миновали и бедную лисичку. Ей оторвала левую руку и прилично оплавило всю левую часть тела. «Миссия завершена успешно», — отчиталась сообщением Мистерия. «Ну, наконец-то! Фух! Слава местным богам, а точнее Вире!» «Дек, атакуйте!» — скомандовал я, сам врезался в заставу, сразу же отправив на перерождение гладиатора и разрушителя. Мимо пронёсся тетрагон, пробив плечом поставленное заграждение. С другой стороны меня ловко обогнула душегубка и впилась клинками в горло прячущегося за обломками техника. «Чёрт!» — прорычал догоняющий нас хренак. «Такого же меха себе хочу!» «Не по карману тебе такая игрушка!» — ядовито ухмыльнулась душегубка и метнулась к следующему противнику. Мимо просвистели ещё ракеты. Волк явно не жалел боеприпасов. С противоположной стороны блудливой Вирты также загрохотали взрывы. Вот теперь они окружены. Заставу мы разнесли довольно быстро, но потом совершенно внезапно наступил лютый писец От Вирты отделилась семерка гладиаторов двадцатого уровня и практически моментально сблизилась с нами. Я уже сражался с подобными скоростными противниками на арене, поэтому хоть какой-то опыт у меня был, а вот остальные... Душегубку разрубили первой, Следующим оказался Хренак. Далее они переключились на Тетрагона и спустя секунд десять все же смогли выковырять его из доспеха, но убить не успели. Мне хватило этого времени, чтобы посносить им головы. Обидно, что лисичку спасти не успел. Твари. Я помог своему другу подняться. Выпавший из врагов опыт мы решили не оставлять. Слишком уж он был щедрым, с двадцатых-то уровней. Жаль, что они были не покашниками так что выпало из них всего по два процента. Получено 69 537 энергоячеек. Поздравляем, вы достигли 16 уровня ядра. Энергоячеек 116 411 из 131 072. Доступно 16 улучшений компонентов ядра. Всего один уровень? Да, не густо. Ладно, хоть так. 5 в ускоритель, 11 в энергоемкость. Воюем дальше. Тед, кстати, тоже апнулся до шестнадцатого и остался этим крайне доволен. Впереди красовалось здание блудливой вирты. Все такое завлекающее, украшенное пошлыми рекламками и непристойными словечками. С нашей стороны оно особо и не охранялось. Видать, черепа даже и не подумали, что мы сможем до него добраться. Да и вообще, если так посмотреть, банда черных довольно обширная. А тут мы повстречали их не так-то уж и много. Недооценили они нашу угрозу. Ох, недооценили. По высотке, где засел декодер, прошлась череда взрывов, отколов хороший кусок от фасада. «Вы там целы?» — поинтересовался я. хе <coughs> Относительно. Больше половины карателей уже полегло. Не думаю, что остатки дойдут до борделя». «Крепитесь, мы выходим на штурм вирты». «Принято». «Мы — это, конечно, сильно сказано. В моей группе остались лишь побитый тетрагон» хмычущий страж, один гладиатор и волк. Точно, волк! Где там панель вызова Пэта? Ага, вот она. Лютый красноглаз призван. Рядом со мной быстро по кусочкам собрался питомец. Выглядело это так, как будто его откуда-то телепортировали ко мне. Да уж не наврала система, когда сказала, что он будет втрое слабее. Всего седьмой уровень, и ростом мне по пояс. Ну вот что это? Я вообще-то лютую машину-убийцу вызывал, а не щенка. Хлябь. Милая зверушка, прокряхтел Тед, подливая масло в огонь. Ну что, я рано вроде законопатил, погнали дальше? Погнали. Приказав волку, который разрушитель, прикрывать нас из укрытия, я бросился в сторону вирты. Рядом со мной бежал тетрагон, прикрываясь дверью автокара и где только он ее успел снять. Кстати, даже как-то непривычно теперь видеть его без брони, но, увы-увы. Я пока не представлял, как управлять своим пэтом, но красноглаз и сам понял, что ему делать. Реактивная собачка пулей пронеслась мимо нас, сиганула в окно здания и скрылась в его недрах. В этот же момент из другого окна показалось дуло раскручивающегося пулемета. Ёшки-матрёшки, вот это хреново! Мы со стражем бросились в разные стороны. Вражеский пулеметчик выбрал первоначальной целью не меня. Щит Тетрагона продержался недолго, секунды две. Но и их хватило, чтобы страж успел прыгнуть в укрытие. По противнику шандарахнул волк, забирая на себя все внимание. Я уже направил туда звезду, но она опоздала. Пулеметный огонь затих, а в окне показался красноглаз с оторванной головой разрушителя в зубах. «Надо же, какой хороший мальчик!» Продолжай в том же духе, и вкусняшка после боя тебе будет обеспечена. Питомец радостно выплюнул голову и вновь скрылся из виду. Но, как говорится, беда не приходит одна. На поле боя между нами и Виртой с грохотом приземлился здоровенный мех. Раза в полтора выше раскуроченного доспеха Тетрагона. Весь черный, как смоль. На передней части кабины в белом круге красовался огромный черный череп. Шикарный дизайн, ничего не скажешь. Имя — Череп. Класс — Страж. Уровень ядра — двадцать второй. По этот мех разительно отличался от меха Тета. У этого были массивные механические ноги, больше похожие на лапы, корпус, походивший на башню танка, а вместо рук широкие трубы, словно дуло пушек. К трубам подводились голубоватые провода, пульсирующие слабым светом. Чем же, интересно, эта сволочь стреляет? Ответ не заставил себя долго ждать. Мех развернул корпус в мою сторону, провода загорелись ярче, внутри дула что-то вспыхнуло, а дальше я спрятался за автокаром в надежде хоть как-то спастись от выстрела. Но не тут-то было. И автокар, и меня, и еще половину стоящих на стоянке агрегатов расшвыряло в разные стороны мощной импульсной волной. Вы мертвы. Проверка сохранности тела. Дальнейшее функционирование возможно. Запуск резервного энергетического центра через десять, девять, восемь. Очнулся я весь покорёженный, придавленный какой-то тачкой. В стороне слышались крики и взрывы. Вновь воздух разрезал противный писк импульсного оружия. Тачка на мне колыхнулась, но с места не сдвинулась. Зараза. Ещё секунд пять я барахтался, пытаясь выбраться, но всё было без толку. Автокар не сдвинулся ни на сантиметр. Надо реактор нахрен качать. Задолбало уже быть дрищом. Как вдруг ко мне подлетел тот самый хнычущий страж, спокойно приподнял машину и помог мне выбраться. «Быстрее поднимайтесь», — протараторил он. «Тетрагон его долго не удержит». О чем говорил мой спаситель, я понял лишь когда покрутил головой и оценил обстановку. Тед, чертов Рэмбо, висел на правом орудии меха, крепко вцепившись в него и руками, и ногами. Кажется, он пытался его погнуть. С другой стороны черепа обходил волк, обстреливая неприятеля из пулеметов. А еще вокруг робота кружился мой красноглас отвлекая внимание и попутно вгрызаясь в сочленение механических ног. Хорошо они сработались, как я погляжу. «Кард, ты еще живой?» — раздался в голове голос Декодера. «Пока да, как там у вас?» — сдавленно прохрипел я. «Каратели разбиты в сухую. Кто-то даже дезертировал, спасая свои драгоценные моды». Максимус с аристократом еще пытаются что-то сделать, но это ненадолго. Роззи я потерял из виду. Похоже, мы все, карт Остальное за...» Его речь почему-то прервалась. «Дек?» — переспросил я. Но в ответ пришло сообщение. «Роззи меня убила. Мы правы были на ее счет. Потом расскажешь, чем все закончилось». «Черт, черт, слишком быстро все происходит». «Слушай сюда». Я резко обратился к рядом стоящему стражу. «Отвлеки черепа». «Как хочешь, на черт в реки его, понял меня?» «Прояви мужика! Потерю опыта и модов я тебе потом компенсирую!» Новобранец вытянулся по стойке смирно и уверенно кивнул. «Ну все. Полилась солярка по трубам. Или как там Тед говорил?» «Ай, неважно!» Мой отвлекающий стражник побежал к роботу, махая руками и выкрикивая непристойности. «Я же рванул по дуге, обходя противника сбоку!» Звезда, валяющаяся около здания вирты, завибрировала и поднялась в воздух. План состоял в том, чтобы загнать звездочку в спину меха. Логика, фильмы и компьютерные игры подсказывали мне, что задница у таких громадин всегда защищена похуже, чем морда. А раз так, туда и надо бить. К сожалению, череп был сейчас занят повисшим у него на орудие теле и никак не реагировал на все попытки отвлекающего стражу привлечь к себе внимание. «Да что ж я его все время отвлекающим называю?» У него же есть очень красочный ник. Бульбозером, мама назвала. Эх, так мило, что аж слов нет. Короче, бульбозер сначала кричал и махал лапками, а потом до него дошло, что всем глубоко на него начихать. И тогда этот, не побоюсь этого слова, мужик, схватил ближайшую арматурину с куском стены на конце и бросился на врага. Было бы у меня время, я бы поаплодировал стоя, но дальнейшие действия произошли слишком уж быстро. Первым погиб мой питомец. Череп просто-напросто задавил его своей механической лапой. Далее робот резко развернулся и скинул с себя болтающегося тетрагона. Его пушки направились на волка и подбегающего бульбозера. Развучал выстрел, разметавший все в дугообразной области перед мехом. К этому времени я уже успел запустить звезду, и она даже попала в спину неприятеля. Только вот потому, как тяжко звезда начала пропиливать себе путь, я понял, что это затея затянется на минуты, которых у нас не было. Тогда я прекратил пропил и оставил звезду просто торчать из меха. Проценты успешного взлома потихоньку поползли вверх. Поднявшийся на ноги Тед снова бросился на врага, но выстрел из импульсных пушек отшвырнул его и впечатал в кирпичный забор огораживающий парковку. Больше он не вставал. Я отправил своего двойника отвлекать, а сам хотел где-нибудь спрятаться и подождать момента взлома, но... «Вот ты где, главный нарушитель спокойствия!» — раздался хриплый прокуренный голос из меха. — А я как раз тебя ищу. Говорят, реликвия у тебя интересная имеется. Позволишь взглянуть? — Пожалуй, откажусь, — недовольно поморщился я и юркнул заваляющийся на боку автокар. Мгновенно в меня прилетела волна, отбросив назад. Я пробороздил по земле и, кажется, во что-то врезался. — Тише ты, спокойнее, — сквозь писк в ушах донесся до меня женский голос. — Еще убьешь его ненароком, а потом целый час придется ждать. Я кое-как проморгался и попытался подняться, но подняться удалось лишь до положения сидя. Энергия мигала в критической зоне и восстанавливалась крайне медленно. Насколько я понял, позади меня валялась перевернутая грузовая фура, в нее-то я и влетел. Процент успешного взлома черри подобрался всего до 43%. «А ты чего здесь делаешь?» — недовольно проворчал робот. «Ты же должна быть...» «На Южном фронте?» Весело усмехнулась проходящая мимо него девушка. Через мигающую перед глазами картинку я плохо ее видел. В памяти отпечатались лишь ее белые волосы и такая же белоснежная кожа. «Там уже не осталось врагов. Мятеж подавлен», — продолжила она холодным голосом. «Самое интересное находится здесь». Звонкий стук каблучков начал приближаться. Я вновь попытался подняться, но тело отказывалось повиноваться но здравствуй, карт Неизвестная женская особа присела рядом со мной и пристально посмотрела на меня. Ее белые радужки глаз внушали неподдельный ужас. «Ты уж постарайся не умирать, ладно?» С этими словами незнакомка резко взмахнула кистью, в которой каким-то неведомым образом оказался клинок. «Если бы я чувствовал боль, как в реале, мне было бы ох, как не сладко!» «Почему?» «Да потому что эта тварь отрубила мне левую руку!» Счетчик процентов взлома замер на отметке в 51%. Я больше не ощущал, что могу контролировать звезду. Все мое нутроза волокла паника. Девушка поднялась на ноги и зацокала каблучками в обратном направлении. «Вот он, твой трофей», — обратилась она к черепу. «Ты ведь хотел на него взглянуть, не так ли?» Кабина меха с шипением раскрылась, и на землю спрыгнул внушительного вида мужик с декоративным шрамом во все лицо. Его тело украшали механические наросты, о назначении которых можно было только догадываться. Покуривая сигарету, он подошел к девушке и выхватил у нее мою руку. «Ха, и правда реликвия!» — хохотнул он, рассматривая модификацию. «Надо же, все оказалось гораздо проще, чем задумывалось. Я, значит, готовился, все обмозговывал, продумывал, как тебя поймать, надеялся на эпичный бой, а ты скопытился за два выстрела. Тьфу, маразота!» Смачный плевок плюхнулся под ноги боссу банды. «Даже с заложников он приготовил на всякий случай! Эй, шавка, тащи его сюда!» — крикнул он кому-то. Из здания блудливой вирты выволокли за шиворот пацаненкой и швырнули на асфальт перед боссом. Да это же тот самый, про которого Декодер говорил. Выглядит точно по описанию. «Но, как видишь, заложник более не требуется!» — хмыкнул череп, вытащил здоровый револьвер и прострелил парнишке голову. «Вот же тварь! Убивать беззащитных! Урою!» Но боссу было плевать. Он вернул револьвер на место и уже распорядился, чтобы к нему притащили стазисную камеру для моей руки. «Цель за зданием!» — в голове раздался голос мистерии. «Вне зоны видимости. Кард примани его ближе к себе». Как же я рад был ее услышать. Даже силы появились для того, чтобы приподняться но в этот момент мне в затылок прилетел глухой удар и снова сбил с ног. — Да лежи ты уже! Все равно без своей звезды ничего не сможешь сделать! — посмеиваясь, прошел мимо меня агрегатор. Снова этот грёбаный фантом вставляет палки в колеса. — И он, что ли, предатель? — Эй, народ! Теперь фантом уже обратился к черепу и остальным. — Как быстро вы спелись, однако? А про меня и не вспомнили? — Ага, тебя забудешь, — буркнул босс. Неожиданно тело шавки, того самого, кто выволок пацаненка, а затем скромно наблюдающего за происходящим, в стороне мигнула и принялось подрагивать крапинками, словно шумная фотография. «Да я смотрю, у нас тут крыса завелась!» — оскалился агрегатор. До шавки тоже уже дошло, что его раскрыли. Оттого он быстро скомандовал в наш общий канал «Работаем!». Молниеносно выхватив лук, он пустил стрелу по черепу, одновременно с этим возвращая свой обычный облик грура. Честно признаюсь, эти ребята реально поразили меня своей слаженностью и командной работой. Врезавшись во врага, стрела взорвалась мутным непроглядным облаком, окутавшим обширную область. Но я успел заметить, как подскочил на ноги мертвый пацаненок и бросился на босса, сверкнув в воздухе зазубренным кнутом. Да, это была Бетти. И мертвого она сыграла более чем профессионально. Мимо меня просвистел красный ветер и словно копье воткнулся в спину агрегатора. «Что, не ожидала, тварь?» — прошепел Ти, вытаскивая клинки из тела поверженной жертвы. «17-16. В мою пользу». «Согласна», — прохрипел тот меня облик на женский с белыми волосами и белой кожей. «Ты умеешь удивлять». Пока девушка испускала дух, я успел заметить ее профиль. Имя — Делит. Класс — Фантом. Уровень ядра — 26-й. «Во дела. Похоже, мы не того подозревали». «А кто тогда та ее копия, что сейчас в дым удерется?» Забрав выпавший опыт, Ти бросился в дым. Какое-то время там мелькали вспышки и слышался ляск металла, а затем наш бравый гладиатор вылетел обратно, протаранив валяющийся вверх ногами автокар. «Вот ведь толстый падла!» — выругался он, поднимаясь на ноги. «Мисти, готовься, сейчас мы его вытащим!» «Поняла», — ответила она. Гладиатор резво метнулся к противнику и скрылся с глаз. Снова грохот, к которому подключились выстрелы. «Арр, тут гребанная подмога с юга подошла», — прорычал типа связи. «Чертовых черепов, как тараканов нерезанных! Пойду их аннигилировать. Справитесь тут сами?» «Да, давай», — как-то слишком спокойно ответил Грур. «Так, я не понял. Он оставляет стража на двух фантомов? А ничего, что они его даже не поцарапают». Дым начал постепенно рассеиваться, рассеивая и мои опасения. Оба фантома были прекрасны, хоть двигались они не так быстро, как Ти, но зато умудрялись моментально исчезать в одном месте и появляться уже в другом, словно телепортируясь. Я, конечно, понимал, что это всего лишь обычное использование копий из стандартного арсенала фантома. Но то, насколько мастерски это умение использовалось, действительно впечатляло. Создавалась полная иллюзия их неуловимости. Мелькая и крутясь вокруг стража, они напрочь дезориентировали его, а затем уже напали напали быстро, точно и смертоносно. Бетти взмахнула хлыстом, окутав им шею жертвы и вонзаясь шипами в металлическую кожу, а затем резко дернула на себя. Одновременно с этим Грур сделал подсечку, ударив по ногам черепа. Тот не выдержал натиска и плюхнулся на асфальт. Тут же над ним навис Грур и принялся практически в упор вгонять в голову босса стрелу за стрелой. Тем временем Бетти ловко обвела кнутом остальное тело черепа, сковывая его движение и не давая подняться. И вроде бы все складывалось хорошо, но... крысиные — гневно прорычал череп. «Ненавижу предателей!» С этими словами его глаза и механические наросты на теле запульсировали ярко-красными прожилками, а сам он заметно поднатужился. Кнут натянулся и, издав прощальный то ли скрип, то ли стон, лопнул в нескольких местах. Разъяренный босс подскочил на ноги и сразу же схватил своей массивной рукой, не успевшего уйти в невидимость Грура. Пальцы сжались с такой силой, что шея бедного фантома превратилась в смятую банку из-под газировки. Расправившись с одной целью, череп принялся выискивать вторую. Но Бетти уже успела уйти в инвиз и спрятаться. Враг еще раз оглядел окружающую местность и резво зашагал к своему меху. Вот черт, если он туда заберется, хрен мы его больше оттуда выковырием. Похоже, Бетти подумала так же. Она появилась за спиной противника и открыла по нему огонь из автомата только эти пульки для него были как для слона-дробина. Ну да, может и глупый поступок, но я прекрасно понимал фантомку, лишившуюся своего единственного атакующего мода. Теперь она уже ничего не могла противопоставить такому грозному противнику. Череп развернулся, полыхнул красными глазами, схватил ближайший автокар и швырнул в соперницу. Она успела увернуться и даже создала свою копию для отвлечения. Но разбушевавшегося стража и не надо было отвлекать. Он зашвырнул еще одну тачку, вторую, третью. Полетели байки, куски стен, дорожный знак, труп неизвестного гладиатора. Даже меня чуть не зацепило машинным градом, благо успел кое-как отскочить в сторону. А вот Бетти не так повезло. Один из байков задел ее и сбил с ног. Следом подлетел череп, и ее жизнь оборвалась теперь уже по-настоящему. Отряхнув ладони, босс продолжил свое движение к меху. Теперь на его пути уже никого не было кроме разве что одной моей нехитрой затеи. Взлом. Попытка взлома успешна. Механический доспех-ударник заблокирован. Ха! Накося выкуси, урод! Кабина меха с шипением закрылась и запечаталась. Не понял, прохрипел череп и встал в ступор. Но спустя несколько секунд до него дошло, и он медленно развернулся в мою сторону. Я попятился назад. «Слышь ты, хреновина фантомья! Ну-ка резво разблокировал меха, или я «Или ты что?» — через силу усмехнулся я. Говорить с помятым лицом было крайне сложно. Да и передвигаться оказалось затруднительно, хотя я и не чувствовал в теле никакой боли. «Не зли меня, выродок!» — нахмурился враг и принялся угрожающе приближаться. «А ты попробуй догони!» Не совсем внятно прохрипел я и ускорил свое ковыляние. ну что тут сказать? Догнали меня секунд через пять. А затем развернули, схватили за шею и приподняли над землей. «У тебя один шанс, умник!» — глядя в глаза, прогрохотал череп. «Или я сверну тебе шею, подожду твоего воскрешения и снова прищучу на респе!» Почему-то мне стало смешно от его тона. Я скривил на лице некое подобие улыбки, приподнял оставшуюся у меня руку с вытянутым указательным пальцем и выдохнул. Бах! Бронебойная снайперская пуля насквозь прошибла череп черепа. Он пошатнулся и выронил меня на землю. Еще выстрел, и вот второй снаряд пробивает ему голову чуть выше. Снова вспышка со стороны гостиницы про выгодную позицию, которой рассказал мне Тетрагон после нашей встречи на маяке. И опять грохот выстрела с той стороны. Я насчитал девять точных попаданий из девяти. Все в голову. Однако эта живучая зараза никак не хотела подыхать. С дырявой и напрочь раскуроченной башкой это чудо все еще пыталось подняться с земли. Вновь выстрелы и... Кажется, он затих. Успокоился, наконец. Принял свою неизбежную судьбу. испустил свою гнилую душонку. Откинул свои механические копытца. «Погоди, не подходи к нему», — предостерегла мистерия. «Думаешь, не помер?» «Нет, конечно. У него такая же возрождалка, как у тебя. Поэтому посторонись, пожалуйста, не закрывай прицел». «Ладно, ладно», — примирительно отполз я подальше. «А лучше спрячься вообще куда-нибудь. попробую сдетонировать ядро». Я не стал переспрашивать, что именно она задумала, — Но слово «сдетонировать» явно не предвещало ничего хорошего. Перебравшись через какой-то мусор и чьи-то остатки тела, я схоронился за обвалившейся кирпичной стеной. кирпичон же крепкий, правильно? Должен же выдержать взрыв. Но тут, краем выглядывающего из-за укрытия глаза, я заметил, как доселе мертвый страж в самом деле зашевелился и принялся подниматься. «Да сколько можно? Да чего же живучий этот хрен?» Громыхнул снайперский выстрел, на этот раз пронзивший грудь черепа точно по центру. Сверкнула вспышка, зазвучал быстро усиливающийся гул, переходящий в ультразвуковой писк. «Попало!» — радостно прокомментировала мисти и добавила, «А теперь хватайся за что-нибудь покрепче и держись, что есть сил». Писк перевалил порог обычной слышимости и больно ударил по сверхчувствительным сенсорам. «Внимание! Нарушен функционал акустического восприятия!» требуется диагностика. Внезапно на мгновение все стихло, а затем раздался мощный взрыв, вырвавший мою хваленую кирпичную стену со всеми корнями и унесший нас с нею в неведомые дали.